Глава десятая. «Как ты вообще согласился сопровождать молодую иностранку на светский раут?» Усмехнувшись, спросил я Олега, когда мы ехали обратно. «А что такого?» — не понял он. «Ну, у тебя Таня есть». «И что?» Олег искренне удивился. «Предполагается ведь всего лишь сопровождение. И ты Тане прямо так и сказал?» — хмыкнул я. Он замялся, а через несколько секунд ответил. «Да я не успел». «А теперь и не нужно». Он виновато пожал плечами. Вернувшись домой, я рассказывал Цвете о том, что меня ждет в субботу. Она слушала внимательно время от времени, вставляя уместные замечания. Сестра не выглядела огорченной из-за моего рассказа, скорее, увлеченной. Она ловила каждое мое слово. Но это только один раз, Свет. Быстро проговорил я, после того, как выложил все, о чем беседовал с Добрином. «Да ладно ты, не оправдывайся». — усмехнулась она. — Лучше развлекись там, как следует. Когда еще случай представиться оказаться на таком мероприятии? О, русские-то все гости знать будут. Общаться-то сможешь со своей дамой. Конечно, — кивнул я. Русский — довольно распространенный в мире язык. Да и к тому же, если клан Айда уже давно в дружественных отношениях с кланом Добриных, то в порядке вещей, что гости знают русский язык. Наверное, среди добренных хватает знающих японский, хотя иностранцы его учат заметно реже, чем русский. Следующий день — пятница. Прошел без происшествий. С утра я отправился сначала на пробежку, а потом на школьный стадион, где вдоволь побегал, попрыгал и позанимался на турниках. Я старался не пропускать свои тренировки в последнее время. После тренировки был душ, завтрак, поездка на работу с сестрой. Вечером, вернувшись домой, прогулялся со Светой. Посмотрели на парк. Там все было так же, как и последнее время. Для прогулок была доступна только половина, а на огороженной части безостановочно велись работы. Все те же синдикатовские работницы стояли недалеко от парка. Когда я прохожу мимо них не один, руками они не машут, тактичные. А на следующий день наступила суббота. План действий мы обговорили с Добрином в четверг. Следуя ему после завтрака, я оделся в свою повседневную одежду и отправился в пешую прогулку до метро. Проехал три станции, вышел на улицу и на парковке перед торговым центром нашел нужный мне автомобиль. Им оказался черный, сверкающий на солнце Тодо Тора, чистокровный японец премио-класса с весьма агрессивной мордой. «Станислав Георгиевич, здравствуйте!» — поклонился мне мужчина, ожидавший возле машины. Он был одет обычно, вроде бы в брюки и темную куртку. И внешность у него была обычная, совершенно не запоминающаяся. Притом нельзя было сказать, что этот человек не вписывался в дизайн Торы. Он был как стекло, не особо заметный и вполне уместный. С одинаковым успехом он мог бы сидеть и в премиальном автомобиле, и в моей старенькой тачке. Звали его, кстати, Игорем. И он был тайным секретарем клана Добряных. Глядя на его неприметную внешность, я невольно вспомнил слова Льва алексеевича «Если ты каким-то чудом в будущем сможешь распознать Игоря в толпе, не спеши окликать. Это может быть не наш Игорь». «Что вы имеете в виду?» – удивился тогда я. «Скажем так, у клана из Аксон есть особо услуга в их клинике пластической хирургии. Они делают очень похожих и при этом незапоминающихся людей. Насильно, что ли?» – выпалил я. Добрин лишь рассмеялся. «Нет», — ответил он, перестав хохотать. «Либо работодатель шлет будущего тайного секретаря на стол пластического хирурга, либо же человек сам сначала становится Игорем, а потом ищет покровителей. Естественно, работу находит». Почему тайные секретари представляются Игорем, Добрин точно не знал. Так вот, Игорь весьма востребован для секретных заданий, так как наиболее доверенных людей организации конкуренты часто знают в лицо, а вот по тайному секретарю сложно определить, на кого он работает. Ничего удивительного, что Игорий штампует именно клан из Аксон. Машину, на которой мы втроем ехали в центральный универмаг, мы тоже взяли в прокат у этого клана. Собственно, водитель, управлявший ей, тоже работник клана из Аксон. Более того... Аукцион, на который я иду с Ицукой Айда, также устраивает клан из и сам аукционный дом принадлежит им. Клан из это профессиональные посредники, и клиентами их обеспечивает безупречная репутация, которую они поддерживают сотни лет. Конечно, и у них случаются провалы, правда, крайне редко. Но если кто-то из их людей ошибается, неважно, какое положение он занимает в клане, его голова — часть извинений перед клиентами. К ней прилагаются также деньги и артефакты. кланы из Аксон умеет загладить вину. Все это в совокупности и делает их репутацию безупречной. Мы приехали достаточно рано, так что в Центральном универмаге еще было свободно. Но с каждой минутой людей заходило все больше, чем выходило. «Станислав Георгиевич, предлагаю сразу начать с третьего этажа», проговорил Игорь, когда мы вошли в просторный холл. «Хорошо». Пока мы поднимались по эскалатору, я глядел по сторонам. Впечатление от универмага складывалось такое же, как и раньше. Большинство бутиков занимают одни и те же места уже десятки лет. Некоторые вообще с основания универмага в 1887 году. Я смотрел вниз, когда мой взгляд зацепился за вывеску Ванесса. Буква «В» переплеталась с деревом, из которого прорастала Платье с различными завитушками. Одна из этих завитушек, обогнув все буквы, цеплялась за букву «А». Весьма запоминающаяся вывеска, как и платье, продающееся в этом бутике. Виски сдавила тяжесть. В памяти мгновенно всплыли забытые образы и обрывки фраз. «Мама, купи мне платье в Ванессе. Ну, пожалуйста». «Хорошо, Света, вот закончишь школу? На выпускной обязательно куплю». Я улыбнулся против воли, отдаваясь тем давним воспоминаниям. Когда я оказался на третьем этаже, ноги сами понесли меня знакомым маршрутом. Дом Арвиолле, эдакий магазин в магазине, бутик повседневной и деловой одежды для людей с деньгами. Я вошел внутрь и, не глядя на стройные ряды с вешалками и манекенами, направился прямо к серебристым бархатным занавескам, возле которых стояла продавец-консультант. Я протянул руку, чтобы отдернуть занавеску и продолжить путь. «Прошу прощения, но дальше находится закрытая секция. Могу я взглянуть на вашу клубную карту дома Арвиоли?» Лучезарно улыбаясь, обратилась ко мне девушка. Я застыл, пытаясь понять, что от меня хотят. Какую карту просят? Раньше маму пускали просто так. Выдохнув, я улыбнулся в ответ. «Прошу прощения, но карту у меня, к сожалению, нет». «Предлагаю вам обратить внимание на коллекции в основном зале. У нас сейчас новое поступление. Извините, а где мы можем посмотреть деловые костюмы?» Вежливо поинтересовал состоявший за моей спиной Игорь. «Эх, а я так уверенно шел вперед, что никто из консультантов не рискнул привязаться ко мне по пути. А Игорь не спешил меня останавливать». «Да уж, не думал, что эмоции настолько сильно захлестнут меня, стоит лишь оказаться там, где мы» так часто бывали втроём и гораздо реже, вчетвером. Закрытые зоны для vip клиентов есть во многих брендовых бутиках. Конечно, такие бутики и так торгуют прекрасными вещами, но в закрытых зонах они выставляют настоящий эксклюзив. Мама частенько бывала в доме Арвиоли, так что ее узнавали в лицо. Мы с Игорем располагали неплохим запасом времени, так что я померил костюмы не только в Арвиоли, но и других бутиках. Правда, потом все равно вернулся в орвиолле Душа меня тянула в этот огромный бутик. К тому же именно в нем мне приглянулся один из костюмов. Потратив два с половиной часа, мы такие смогли полностью меня одеть, купив черный костюм-двойку с приталианным пиджаком, белоснежную рубашку, черный галстук и черные туфли. Так как у нас все еще оставалось время до встречи, мы пообедали в местном ресторане, а затем я отправился в мужской салон красоты располагавшийся тоже здесь в центральном универмаге меня ожидал ряд увлекательных процедур которые обычные мужчины делают редко ладно прическа это еще нормально но маникюр маски пилинги из спа процедуры хотя конечно в общем то это приятно главное олегу случайно не обмолвывается а то может и заржать вот миша далеккий от уличных стереотипов нормально воспримет А Дэн и вовсе позавидует. Я переоделся во все новое прямо в раздевалке салона красоты и, наконец-то, покинул универмаг, в котором мы суммарно потратили около 270 тысяч рублей. При средней зарплате по стране в 15 тысяч рублей обычному человеку нужно работать больше полутора лет, не тратя при этом ни копейки, ни на что другое, чтобы одеться так, как добре одели меня для аукциона. И ведь по меркам центрального универмага это еще не очень-то дорого. Мы вообще закупались на третьем этаже, в то время как самые топовые и дорогие вещи продают на первых двух. На арендованном ТОДО мы направились к отелю «Малахитовый двор», где остановились японцы. «Станислав Георгич, у меня для вас кое-что есть от Льва Алексеича». Игорь достал из своей сумки стильную коробочку. Внутри этой коробочки оказались золотые часы. «Дорогой игрушку Лев Алексеич хочет мне одолжить». Протянул я, раздумывая, брать или нет. «Часы подойдут вашему образу и будут прекрасно сочетаться с образом вашей спутницы», заметил Игорь. «Ну, раз ты так говоришь», хмыкнул я и достал часы из коробки. «Отпираться особо смысла не было. Раз уж я взялся за это дело, я постараюсь выполнить его как можно лучше. Раз уж предлагаю дополнить образ, то почему бы и нет?» Потом верну старику Добрину и часы, и все, что сегодня накупили». Машина въехала на территорию отеля и остановилась перед крыльцом позади двух других японских автомобилей премиум-класса. Это были черные Тодорью, чем-то похожие на мой Тодо Тора. Но несколько длиннее, так как внутри машины было три ряда сидений. Два пассажирских ряда располагались друг напротив друга, и можно было поднять столик между ними. Не то, чтобы я мог определить название или комплектацию любой машины на глаз. Просто Лев Алексеевич, когда говорил, какие автомобили будут арендованы у клана из Аксон, вскользь пояснил, что нам с Сицукой длинный рью ни к чему. Для двоих Тора подойдет лучше. но ну, остальные гости в две Торы совсем комфортом не поместятся. Ну, Станислав Георгич, приятно было поработать с вами. Удачи и хорошего вечера. Улыбнувшись, попрощался со мной Игорь. «Спасибо за помощь. До свидания», — вежливо ответил я. И через несколько секунд мой сегодняшний помощник исчез. Просто пошел по дорожке, я отвел взгляд, а когда повернулся, его уже не было. Японцам Игорь позвонил еще из машины, так что мне оставалось лишь терпеливо ждать. Я думал подняться на широкое крыльцо и там встретить гостей, однако решил, что это будет излишним. Нам же еще предстоит знакомиться». А занимать в десятером крыльцо – затея так себе. Поэтому я остался возле машины, и когда из здания отеля вышли девять человек азиатской внешности, сделал несколько шагов им навстречу. Первой шла девушка без спутника. Одного лишь взгляда хватило, чтобы понять – вот она, моя пара на сегодняшний вечер. На вид Сицука была ровесницей Виты, то есть буквально на год-два младше меня. Девушка была среднего роста, Со спортивной фигурой, которую выгодно подчеркивало черное коктейльное платье с косым подолом. Одно плечо девушки было открыто, в руках она держала клатч Волнистые волосы спускались ниже плеч. Скорее всего, крашеные. Среди чистокровных японцев не бывает натуральных шатенов. Лицо приятное, глаза подведены, в ушах золотые серьги-гвоздики. Золото было и на запястьях девушки. В несколько рядов она носила цепочки браслеты, на одном из которых висел кулон с каким-то изображением. Довершали образ черные туфли на шпильках. Что ж, наши наряды вправду отлично гармонировали друг с другом. Даже моя белая рубашка перекликалась с белоснежной кожей девушки. Должно быть, на родине девушки и завидуют, ведь вайлорды не могут загореть на солнце, а светлая кожа считается эталоном красоты. Здравствуйте, Айда Сицука-сан, поклонился я. Меня зовут Станислав. Сегодня вечером я буду сопровождать вас. Гости из клана Айда, рад приветствовать вас в Малахит-сити. Я поклонился четырем парам, стоявшим за спиной Сицуки. Что можно о них сказать? Японцы разных возрастов. Самой старшей паре, наверное, лет по пятьдесят. Хотя с азиатами сложно угадать возраст. Они всю жизнь могут выглядеть молодо, а потом резко стареют. А если брать в расчет, что они могут быть вайлордами, то становится еще сложнее. Мужчины были одеты примерно в такие же наряды, как и я. Темные костюмы, светлые рубашки. Женщины в темных платьях, похожих на платья Сицуки. Двое мужчин, один как раз самый старший, а второй лет тридцати носили с собой трости. У младшего трость была с набалдашником, у старшего с рукояткой. Добрый вечер, Станислав сан Поклонилась мне Сицука. «Благодарю за то, что согласились составить мне компанию. Рассчитываю на вас сегодня». Она поклонилась еще раз. «Позвольте представить вам моих дорогих соклановцев». Слова девушки звучали безупречно вежливо. Ее поклоны и движения были отточены, словно клинок. Передо мной стояла немолодая японка, а дочь старшей семьи клана образующего рода. Интересно, она всегда такая? Или только на работе? Я постарался запомнить всех восьмерых гостей. Точнее, их имена я выучил заранее. Теперь нужно было мысленно прикрепить каждое заученное имя к персонажу. «Приятно познакомиться со всеми вами», — поклонился я. «А теперь, с вашего позволения, пройдемте к машинам». Водители Тодорью услужливо открыли двери своих автомобилей гостям. Мой же водитель, следуя заранее оговоренному плану, остался на своем месте. Я сам подвел девушку под руку до машины и галантно открыл дверь. После того, как автомобиль тронулся с места, я искоса глянул на Сицуку. Даже во время движения автомобиля она держала спину настолько прямо, будто села на кол, и он пронзил ее насквозь, выйдя из черепушки. Я отвернулся к окну иначе начал небрежно созерцать виды вечернего Малахит-Сити. По условиям моей договоренности с Добрином я не обязан развлекать гостью. Захочет поговорить, Пусть обращается, разговор поддержу, но ну начинать самому неохота. Какая вообще была необходимость искать для нее сопровождающего? Могла же из Японии привести Вопрос, на который у меня нет ответа. Добрин говорил, что невежливо все сбрасывать на друзей. Нужно хоть немного им помочь. Понести, так сказать, часть груза. Ну ок, я рядом с Ицукой. Может быть, это и будет ей чем-то полезно. Пока я размышлял об этом, даже не заметил, что мы подъехали к аукционному дому. «Секунду, Ситсука-сан!» — улыбнулся я девушке, когда машина остановилась. Обойдя автомобиль, я открыл дверь и подал ей руку. Аукционный дом клана из Аксон внешне напоминал здание театра. Тот же светлый камень, та же двускатная крыша, те же колонны. Классицизм, одним словом. Водитель высадил нас напротив главного входа. В десятером мы поднялись по высоким ступеням. Оказавшись в просторном фойе, мы увидели, что посетителей было не очень много, но и не сказать, что совсем мало. «Добрый вечер», — любезно поздоровалась с нами девушка в темном юбочном костюме. «Вы записывались? Или необходимо записать вас сейчас?» «Добрый вечер», — поклонилась ей Сицука. «Мы забронировали пять столиков на клан Айда». Девушка что-то сверила в своем планшете и, поклонившись, ответила. «Рады приветствовать вас в аукционном доме клана Изаксон. Айда-сан, уважаемые гости, это мне и всем остальным. Прошу вас, идите за мной. Я провожу вас до ваших мест». На место девушки, которая пошла с нами, тут же встала ее коллега. Ну а мы, бравой футбольной командой в 11 человек, поднялись по широкой лестнице на второй этаж и через несколько секунд вышли на балкон. Балконы в этом аукционном доме сильно нависали над первым этажом и друг над другом. Благодаря этому столики на двоих, стоящие возле самых перил балкона, фактически располагались довольно близко к сцене. Насколько я знал, второй этаж считался самым крутым, так как обзор с него открывался лучше, чем с других. Но справедливости ради, мелкие лоты своими глазами даже с наших мест было не разглядеть, чтобы решить эту проблему организаторы разместили огромный экран над сценой который поднимался до самого потолка номер вашего места — 243», — сообщила девушка проводив нас до столика чтобы сделать ставку нажмите на зеленую кнопку в центре стола располагалось три кнопки чтобы поднять цену больше чем на шаг аукциона нажмите красную тогда включится ваш микрофон и вы сможете назвать свою ставку чтобы сделать заказ нажмите белую И подойдет официант. Я отодвинул стол для Сицуки, затем сел сам. В это время сопровождающая проводила остальных членов клана Айда за соседние столы, назвав их номера. Если представить стол как циферблат, где 12 — это точка, наиболее близкая к перилам, то мы с Сицукой сели примерно на 8 и 4 часов, чтобы можно было видеть одновременно сцену, партнера и некоторых соседей. «Что желаете заказать, Ситсука-сан?» Я открыл одну из двух меню. «Что-нибудь на ваш вкус, Станислав-сан?» Вежливо ответила она, даже не притронувшись к своему меню. «Ну что ж», — задумчиво пробормотал я, начав листать страницы. Сделав заказ, я стал смотреть по сторонам. Балконы постепенно заполнялись, но не так активно, как первый этаж. Столиков там не было, и кресла стояли рядами, как в театре но не настолько плотно. Места на первом этаже стоили сравнительно недорого. А вот за то, чтобы с удобством разместиться на втором этаже и выше, нужно было выложить гораздо больше денег. Столики здесь были рассчитаны не только на двоих. Я видел несколько семей с детьми. В двух случаях дети на вид были уже старшеклассниками. А вот в третьей семье девочки было лет 10, а ее брату от силы 13. Я смотрел на них недолго, а затем резко отвернулся. Получилось так, что впился взглядом в свою партнершу. Сицука сидела все так же, держа спину прямо. Она сохраняла невозмутимое, даже холодное выражение лица. И все же иногда медленно поворачивала голову. Мне показалось, над ней ее темно-карих глаз я видел огонек любопытства. «Вы первый раз на подобном аукционе, Сицука-сан?» Вежливо спросил я, пытаясь отогнать лезущие в голову воспоминания. «На аукционе такого плана — да, впервые», — ответила она. «Я была однажды на смешанных аукционах в лос анджелесе но там все проходило под открытым небом, и столики с зонтами были у всех посетителей». «Простите, смешанных?» — переспросил я. «Да», — неуверенно протянула она. «Возможно, мой русский не так хорош. Через секунду...» Она продолжила в своей привычной, безупречной манере. Я имела в виду, что аукционные дома в Токио работают по английскому типу. То есть отдельные аукционные дома для кланов и синдикатов, отдельные для других подданных. «Я понял вас, Ситсука-сан», — кивнул я. «По поводу вашего русского языка не переживайте. Он очень хорош. А ваш легкий акцент лишь добавляет вам шарма». «Благодарю». Чуть склонила голову она, показав мне сдержанную улыбку. Принесли наш вермут и сырную тарелку. Я поднял свой бокал. «Сицука-сан! За наше знакомство!» «Кампай!» Она улыбнулась и слегка притронулась бокалом к моему протянутому. Некоторое время мы молчали, глядя по сторонам. «Станислав-сан! А вы раньше бывали на аукционах?» Неожиданно спросила она. «Нет». Спокойным тоном соврал я. И мы снова замолчали только из за соседних столиков доносилась негромкая японская речь. я замечал любопытные взгляды гостей кто нибудь то и дело поглядывал в нашу сторону все таки девять японцев несколько выделяются из толпы, однако взгляд одной женщины мне показался совсем уж тяжелым властное широкоплечья золототовласка в красном пиджаке сидела через два столика от нас. я встретился с ней глазами. Она нахмурилась, я не стал отводить взгляд, подсознательно приняв вызов. Позвольте поднять этот бокал за ваш прекрасный город. Невозмутимый голос Ицуки словно отрезвил меня. Я тут же перестал пялиться в глаза золотоволосой даме и сосредоточил взгляд на своей спутнице. Мне нравится Малахит-Сити. За него. Кампай, поддержал я. Между тем на сцену вышел энергичный мужчина-ведущий и сказал, что аукцион «Скоро начнет свою работу». А пока предложил насладиться живой музыкой. В оркестровой яме заиграли музыканты, а на сцену вышла певица. За это время принесли заказанный мной цезарь с курицей. Я попросил повторить напитки. «Вкусный салат. Хороший выбор, Станислав Сан». Услышал я ровный голос японки. «Рад, что вам понравился», — улыбнулся я. «Хотел заказать сначала семгой, но подумал, что рыбой вас не удивить» по крайней мере не здесь, в центре материка. Она улыбнулась мне и слегка поклонилась. Когда салатом было покончено, вынесли вермут, а чуть позже и горячее. С ним я мудрить не стал, выбрав проверенный вариант, картофельное пюре и говядину по-орловски. Когда официантка уходила, на сцену вернулся ведущий и объявил первый лот. но ну, а это блюдо вам как?» Поинтересовался я, наблюдая за тем, как люди торгуются за девятнадцатилетнюю перьевую ручку известного бренда, принадлежащую когда-то чуть менее известному музыканту. Очень вкусно, Станислав Сан. Меня вновь наградили вежливой улыбкой. Здесь очень хороший ресторан, а вы сделали прекрасный выбор. Благодарю вас, Ситсука Сан. Между тем, ручку продали за сто с лишним тысяч и приступили к черновикам одного писателя двадцатого века. ну а мы продолжали молча есть. Наблюдать за ходом аукциона было, как всегда, занятно. Если бы я оказался здесь с другом, равным мне по интересам и финансовым возможностям, или же с любимой сестрой, то непременно заключал бы пари. Пока покупатели борются за лот, можно делать ставки, кто из них окажется победителем. Но сицука я, подобное, по понятным причинам, устраивать не стал. Между тем аукцион набирал обороты, а борьба... Становилось все жарче и жарче. Следующий лот. История Малахитинска в двух томах. Оба тома 1817 года издания. Оба в очень достойном состоянии. Начальная цена — 55 тысяч рублей. Шаг аукциона — полторы тысячи. Едва ведущий замолчал, раздался сигнал. Пим, сообщающий, что кто-то, нажал на зеленую кнопку. За миг до этого я боковым зрением заметил движение, повернул голову и увидел, что рука Фуджиоки к отцу, условно пятидесятилетнего мужчины с тростью, лежала на кнопке. Подняв руку, он посмотрел на Сицуку и едва заметно улыбнулся. Еще один пим. Еще. На гигантском экране было несколько секций. На одной показывали руки ведущего, держащего первый том, на другой несколько фотографий обеих книг. На третий же менялись числа. Номера тех, кто последним делал ставку, а под ними сумма ставки. Фуджиоко активно боролся за лот. Но я пытался понять, зачем девятерым японцам приезжать в далекий Малахит-Сити ради книги по истории. «Станислав Сан, скажите, пожалуйста, Малахитинск — это ведь прошлое название Малахит-Сити?» — внезапно спросила меня Сицука. «Да?» — кивнул я. Вероятно, есть и другие Малахитински, но вряд ли этот двухтомник об их истории. Точнее, вряд ли бы к 1817 году какой-нибудь другой Малахитинск смог насобирать бы истории на два тома. Так что эти книги точно о нашем городе. Спасибо, Станислав Сан, улыбнулась она, не сводя глаз с табло. Между тем, цена лота перевалила за 120 тысяч. Правда, и большая часть торгующихся отвалилась. В этот момент я не удержался и задал Сицуки интересующий меня вопрос. «Вы приехали в такую даль ради этого двухтомника?» Айда повернулась ко мне и удивленно хлопнула ресницами. «Нет, что вы, Станислав Сан», мгновенно взяв себя в руки, в привычной манере ответила она. «Полагая, Фиджо сан просто хочет привезти сувенир из поездки. Может быть, оставить себе, а может быть, подарит кому-нибудь». Например, моему дедушке. «Ах, вот как!» – пробормотал я. «Ну да, логично. Японцам стоит покупать не только то, зачем они сюда приехали, но и другие вещички, чтобы несколько уменьшить чужие подозрения. Просто впервые кто-то из наших гостей начал так активно торговаться. С другой стороны, если они хотели набрать и других лотов, они могли через интернет заранее выбрать то, что им будет хоть сколько-то интересно» а не покупать что-нибудь, лишь бы купить. Мне стало немного стыдно за свою недогадливость. А тем временем Фуджо Кассан все же смог приобрести два томика за 149 тысяч. После этого наши японские гости стали активнее участвовать в торгах. Не все, за что они начинали бороться, они покупали. Похоже, помимо списка того, что можно купить, у них имелся еще и список, сколько стоит на это потратить. И как только цена выпрыгивала за определенные рамки, гости из «Страны восходящего солнца» говорили лоту «Саянара». Помимо двухтомника истории Малахитинска, члены клана «Айда» успели приобрести бас-гитару, который басист одной американской группы проломил голову своему коллеге-ударнику. Не насмерть и даже без тюремного срока. Кроме гитары, они купили футбольный мяч с автографом футболиста нашей сборной и винил с автографом, американского джазмена. Вряд ли что-то из этого списка стоило их приезда. А между тем, ведущий объявил перерыв, после которого обещал представить главный лот вечера. Проклятие. Что это будет? Любопытство совсем уж разъедало меня. Я ругался и на него, и на себя, ведь не желая погружаться в дела тайных кланов, я заранее даже не посмотрел в интернете, что будут выставлять. А теперь вот распробовал и вошел в азарт. Эх, ведь у Сицуки в лоб не спросишь. Хотя она и так уже знает, что я понятия не имею, зачем она с Соклановцами приехала в Малахит-Сити. Перерыв в аукционе заполнило выступление танцевального коллектива. И вот когда они освободили сцену, ведущий громогласно объявил, «Дамы и господа, наконец-то вы дождались этого, главный лот вечера». «Такого у нас не было с прошлого года. Встречайте!» Он указал себе за спину, где плавно начал подниматься алый занавес.